Глава девятая Салют из двадцати одного залпа со всех шести кораблей, пришедших с флагманом и стоявших теперь на якоре у Эдо, громовым эхом перекатывался над заливом и над городом. Весь личный состав флота охватило радостное возбуждение и чувство гордости от осознания своей мощи и того, что время расплаты пришло. Дальше этого нам идти не придется, сэр Уильям, ликовал Филипп Тайрер, стоя рядом с ним у борта. Запах кардита ударял ему в голову. Город был не огляден, затаился в молчании. Громада замка царила над ним. Посмотрим. На капитанском мостике флагмана адмирал тихо говорил генералу. Это должно окончательно убедить вас, что наш крошка Вилли — всего лишь надувшийся попугай, одержимый манией величия. Королевский салют может идти ко всем чертям. Нам теперь лучше смотреть в оба, пока нас не обошли с флангов. — Вы правы. Клянусь Юпитером, да. Я добавлю это к своему докладу, который ежемесячно отсылаю в военное министерство. На палубе французского флагмана Анри Саратар попыхивал своей трубкой и смеялся вместе с русским посланником. Мондье, мой дорогой граф, сегодня поистине счастливый день. Честь Франции будет восстановлена посредством обычного английского высокомерия, сэр Уильям. Неминуемо потерпит поражение на переговорах. <свят> Никогда еще коварный Альбион не был так коварен. Да, отвратительно, что это их флот, а не наш. Но скоро ваши эскадры и наши заменят их здесь. Да. Так значит, наше тайное соглашение принято? Когда англичане уйдут, мы забираем себе северный остров плюс Сахалин, Курилы и все острова, соединяющие Японию с русской Аляской, а Франция — все остальное. «Принято. Как только Париж получит мой меморандум, я уверен, он будет ратифицирован на самом высоком уровне Тайна. Саратар рубнулся. «Когда образуется вакуум...» Наш долг дипломатов состоит в том, чтобы заполнить его. Вместе с канонадой в воздухе над Эдо разорвался и повис великий страх. Все остававшиеся скептики присоединились к толпам людей, запружавших каждую дорогу, мост и улицу. Жители покидали город, прихватив с собой те немногие пожитки, что могли унести на себе. Разумеется, нигде никаких колес. Все ожидали, что разрывающиеся снаряды и ракеты, о которых они слышали, но которых никогда не видели, вот-вот прольют огонь с неба, и их город запылает, и будет гореть, гореть, гореть, и они сгорят вместе с ним. Смерть Гайдзинам было на устах у всех». «Скорее, дайте дорогу! Скорее!» — кричали люди, то тут, то там вспыхивала паника. Кого-то давили под ногами, сталкивали с мостов, втискивали в двери домов. Большинство же стоически продолжало двигаться вперед, но всегда в противоположную от моря сторону. «Смерть гайдзинам!» — повторяли они, оставляя свои жилища. Великий исход начался сегодня утром. Едва лишь флот успел поднять якоря в бухте Ихагамы, хотя наиболее дальновидные торговцы еще три дня назад потихоньку наняли лучших носильщиков и исчезли вместе со своими семьями и всеми ценностями, когда первые слухи о печальном происшествии и о возмущении и требованиях иностранцев, которые за ним последовали, пронеслись по городу. Только самураи в замке и гарнизоны наружных оборонительных укреплений и форпостов оставались на месте. И, как всегда и везде, отбросы городских улиц, как на четырех, так и на двух ногах, крались, принюхиваясь среди незапиравшихся домов в поисках всего, что можно было бы украсть и потом продать. Крали очень мало. Мародерство считалось особенно страшным преступлением, и с незапамятных времен всех, кто нарушал этот закон, упорно преследовали и поймав распинали. Любая форма воровства каралась таким же образом. В центральной башне замка Сёгун Нобусада и принцесса Иядзу, дрожа, притаились за тонкой ширмой, обняв друг друга. Их стража, прислужницы и двор были готовы немедленно покинуть замок и ожидали только разрешения опекуна. повсюду в замке воины готовили глубокую оборону. другие седлали лошадей и навьючивали на них наиболее ценное имущество старейшин для отправки вглубь страны вместе с самими владельцами сразу же, как только начнется обстрел или совету донесут, что войска противника высаживаются на берег. в зале совета На спешно созванной встрече старейшин Йоси говорил. Повторяю. Я не верю, что они нападут на нас крупными силами или об... А я не вижу никаких причин ждать. Оставить замок — разумное решение. Они могут начать обстрел города в любой момент, — перебил его Андзё. Первая канонада была предупреждением с их стороны. Я так не думаю. По моему мнению, с их стороны это было лишь высокомерное возвещение о своем прибытии. Ни один снаряд не разорвался в городе, флот не станет обстреливать нас, и я повторяю. Завтрашняя встреча произойдет, как и было условлено. На этой встрече... Как вы можете быть так слепы, если бы мы были на их месте? и вы командовали этим флотом и обладали такой сокрушительной мощью. Неужели вы колебались бы хоть одно мгновение?» Анзе был вне себя от гнева. Но «Отвечаете?» «Нет. Разумеется, нет. Но они не мы, и мы не они. И только с этих позиций мы можем управлять ими». «Ваш образ мысли непостижим!» — Анзё в повернулся к трем другим членам совета. «Сёгун должен быть доставлен в безопасное место. Мы также должны уехать, чтобы продолжать управлять страной. Это все, что я предлагаю. Временное отсутствие. За исключением нашей личной охраны все остальные самураи остаются. Бакуфу остается». Он снова обратил горящий взгляд на Йоси. «Вы можете остаться, если желаете. Сейчас мы будем голосовать. Временное отсутствие одобрено. Подождите. Если вы сделаете это, Сёгунат навсегда потеряет лицо. Мы никогда больше не сможем контролировать Даймё и их противодействие нам или Бакуфу. Никогда!» «Мы просто принимаем разумное решение. Бакуфу остается на месте, как и все войны. В качестве главного члена совета я имею право назначить голосование, поэтому голосуйте. Я голосую за...» «Я говорю нет», — сказал Йоси. «Я согласен с Йоси-саном», — произнес Утани. Низкорослый, худой человек с добрыми глазами и высохшим лицом. — Я согласен, что если мы уедем, мы навсегда потеряем лицо. Иоси улыбнулся ему в ответ. У Тани нравился ему. Даймё земли Ватаса были старинными союзниками его клана, еще с времен предшествовавших Секи Кахаре. Он... перевел взгляд на двух других членов Совета, тоже глав кланов рода Торанага. Ни один из них не посмотрел ему в лицо. «Адати-сама?» «Наконец, Адати, даймё земли Мито, маленький шарообразный человечек, нервно произнес, «Я согласен, санзё самой, что нам нужно уехать, и Сёгуну, разумеется». но я также согласен и с вами, что тогда мы можем многое потерять, даже если многое приобретем. Со всем уважением я голосую против. Последний старейшина Тояма, седой самурай на середине шестого десятка, глубокий старик по японским меркам, с отвисшими щеками, потерявший один глаз на охоте, даймё земли Ки, отец юного сёгуна, сказал, Меня совсем не беспокоит, останемся ли мы в живых или умрем, и погибнет ли мой сын нынешний Сёгун, его место всегда займет другой. Но меня очень беспокоит то, что мы отступаем только потому, что гайдзины бросили якорю нашего берега. Я голосую против отступления и за нападение. Я голосую за то, чтобы спуститься к морю, И если уж эти шакалы сойдут на берег, убить их всех до единого, невзирая на их корабли, пушки и ружья. — У нас здесь недостаточно войск для этого, — возразил Анзио. Его мутило от этого старика и его воинственности, которую он так нигде и не доказал. — Сколько раз! Мне нужно повторять! — «Мы не имеем достаточно войск, чтобы удержать замок и помешать им высадиться крупными силами. Сколько раз мне нужно повторять, наши шпионы доносят, что у них на кораблях и в поселении две тысячи солдат, вооруженных ружьями, и в раз больше в Гонконге, и...» «У нас здесь было бы больше, чем достаточно самураев и их даймё!» Гневно прервал его Йоси. Если бы вы не отменили Санкин Котай. Таково было пожелание императора, переданное в письменном виде принцам его двора. У нас не было иного выхода, кроме как подчиниться. Вы подчинились бы точно так же. Да. Если бы позволил вручить себе этот документ. Но я бы никогда его не принял. Я бы отсутствовал сам. или задержал бы принца способом сотни, или договорился бы с Санзиро, который подстроил все эти так называемые просьбы, или попросил бы одного из наших сторонников при дворе передать императору прошение и взять их назад. Резко парировал Йоси. «Любое прошение Сюгуната должно быть удовлетворено. Таков был закон испокон века». Мы по-прежнему контролируем суммы, выделяемые на содержание двора. Вы предали наши наследственные интересы. Вы называете меня предателем!» Все потрясенно смотрели, как рука Андзо сжалась на рукоятке меча. «Я говорю, что вы позволили Санзиро обвести себя вокруг пальца». — ответил Йоси, не шелохнувшись. Он оставался внешне спокоен и надеялся, что Анзё первым сделает роковое движение. Тогда он сможет убить его и раз и навсегда покончить с его тупостью. — Не было еще случая, чтобы мы пошли против завещания. Это было бы предательство. — Все даймё! Кроме ближайших родственников Торонаго желали этого! Все члены Бакуху согласились, Родзю согласился. Лучше было согласиться, чем заставлять всех даймё переметнуться в лагерь дальних князей и тут же выступить против нас, как непременно поступили бы в этом случае Санзиро, все Тоса и Тёсю. Мы оказались бы в полной изоляции. Разве это неправда? — обратился он к остальным. — Нет? — разумеется это правда что я согласился тихо произнес у тани но теперь я думаю что это было ошибкой наша ошибка была в том что мы не перехватили санзиро и не убили его сказал тояма он находился под защитой императорского мандата напомнил ему анзео губы старика искривились обнажив желтые зубы — Ну так и что? — Все Сацума поднялись бы против нас, и с полным основанием к ним присоединились бы княжества Тоса и Тесю, и мы развязали бы всю общую гражданскую войну, которую сейчас не в состоянии выиграть. Голосуйте! Да или нет? — Я голосую за нападение, только за нападение. — упрямо повторил старик. — Сегодня, при любой их попытке высадиться на берег, завтра — на Йокогаму. Издалека донесся скерл волынок. Еще четыре катера направились к причалу. Три из них были битком набиты шотландскими пехотинцами, — которые должны были присоединиться к своим товарищам, уже построившимся на берегу. Барабаны гремели, волынки нетерпеливо завывали. Сэр Уильям, Тайрер, Лун и три его помощника находились в последнем катере. Когда они сошли на берег, капитан, командовавший отрядом, отдал честь. «Все готово, сэр. Наши люди патрулируют этот причал и его окрестности». Морские пехотинцы сменят нас здесь через час. Хорошо. Тогда выдвигаемся к миссии. Сэр Уильям со своей свитой уселся в карету, которую для них с таким трудом перевезли и на руках вытащили на берег. Двадцать матросов взялись за постромки. Капитан отдал приказ начать движение, и кортеж тронулся. Флаги развивались, солдаты окружали их со всех сторон, впереди шествовал тамбур-мажор двухметрового роста в великолепном мундире, замыкали процессию китайские носильщики из Иокогамы, которые, изрядно нервничая, волочили за собой тележки с тюками и чемоданами. Узкие улочки между приземистыми одноэтажными лавками и домами были пугающе безлюдны. как и неизбежное заграждение у первого деревянного моста, переброшенного через канал, заполненный гнилой водой. Как и следующее за ним. Из проулка выскочила собака, рыча и скаля зубы. Сильный пинок тут же подбросил ее в воздух и отшвырнул шагов на десять, после чего она поднялась и захромала прочь. Новые улицы и мосты столь же пустынные. Однако продвижение кортежа к миссии было мучительным из-за кареты и из-за того, что все улицы были приспособлены исключительно для пешеходов. Карета снова застряла. — Может быть, нам стоит пойти пешком, сэр? — спросил Тайрер. — Нет. Клянусь богом, я въеду в миссию в карете. Сэра Уильяма душила злость на самого себя. Он забыл, какие узкие здесь улочки. В ио он тайно решил взять с собой карету, просто потому что колеса были запрещены, желая таким образом еще раз выразить Бакуфу свое неудовольствие. Он выглянул в окно и крикнул, «Капитан, если вам понадобится снести дом другой, пусть это вас не останавливает». Но до этого дело не дошло. Матросы, привыкшие обращаться с тяжелыми пушками в тесноте нижних палуб, добродушно чертыхаясь, подергивали, подталкивали и наполовину проносили карету через все узкие места. Миссия располагалась на небольшом возвышении в предместье гоэн рядом с буддийским храмом. Это было двухэтажное, все еще незаконченное строение в британском стиле, окруженное высокой стеной с воротами. Строительные работы начались уже через три месяца после подписания соглашений. Строительство шло мучительно медленно, отчасти потому, что англичане настаивали на использовании привычных для них строительных материалов. Например, стекла для окон и кирпича – Для несущих стен им приходилось доставлять из Лондона, Гонконга или Шанхая, а также на строительстве фундамента и других подобных элементов, которых японские дома, как правило, не имели, будучи деревянными, намеренно легкими в постройке и ремонте из-за частых землетрясений и по той же причине поднятыми над землей на столбах. Основные проволочки, однако, объяснялись нежеланием Бакуфу иметь какие бы то ни было иностранные здания вне Иокагамского поселения. Но даже недостроенное, миссия была заселена, и ежедневно на верхушку высокого флагштока взвивался британский флаг, вызывая еще большее раздражение у Бакуфу и местных жителей. В прошлом году миссия была временно оставлена по приказу предшественника сэра Уильяма после того, как ронины ночью убили двух охранников у двери его спальни, чем привели британцев в бешенство, и доставили огромную радость японцев. «О, мы искренне сожалеем», — сказали Бакуфу. Но само место, отданное англичанам в бессрочную аренду, — «по ошибке», как заявляла Бакуфу с тех самых пор, было выбрано удачно. Вид, открывавшийся со двора миссии, был лучшим во всей округе, и отсюда они могли видеть флот, ставший на якорь в боевом порядке на безопасном удалении от берега. Кортеж прибыл, ощетинившись ружьями, чтобы снова вступить во владение. Сэр Уильям решил переночевать в миссии, дабы приготовиться к завтрашней встрече, и суетя сбегал туда-сюда, когда его остановил капитан, поднеся руку к треуголке. «Да». «Поднять флаг, сэр?» «Обеспечить охрану миссии?» «Немедленно!» «Все по плану, побольше шума!» «Барабаны, волынки и так далее!» «На закате пусть волынщики проиграют отбой!» «И заставьте их и барабанщиков...» разок пройтись с музыкой взад-вперед. Слушаюсь, сэр. Капитан подошел к флагштоку. Торжественно, под гром барабанов из керл-волынок Юнион Джек снова взлетел на верхушку мачты и заплескался там, наполняя души гордостью. В тот же момент, как было условлено заранее, с флагмана грянул приветственный бортовой залп. Сэр Уильям... Взял шляпу на отлет и вместе с остальными трижды прокричал здравицу королеве. Отлично! Вот так-то лучше. Лун. Хея, масса. Погоди-ка, минутку, ты не лун. Я лун два, масса. Лун один приходить ночью чоп-чоп. Хорошо, лун два. Ужин на закате. Ты делать каждой масса очень удобный, ладно? Лун 2 угрюмо кивнул. Ему было крайне не по себе в таком уединенном месте, открытом для нападения, в окружении тысячи притаившихся враждебных глаз, на которые никто не обращал внимания, хотя почти каждый должен был чувствовать на себе их взгляд. Поразительное легкомыслие. Я никогда не пойму варваров, подумал он. В ту ночь Филипп Тайрер Не мог заснуть. Он лежал на одном из соломенных матрацев, брошенных поверх потертого ковра на полу, устало переворачиваясь сбоку на бок каждые несколько минут. В его голове неприятно путались мысли о Лондоне и Анжелике, нападении, завтрашней встрече, ноющей боли в руке и сэре Уильяме, который весь день раздражался по пустякам. В маленькой комнате было холодно. Этот холод напоминал, что скоро наступит зима. Застекленные окна выходили на большой красиво спланированный парк позади здания миссии. Второй матрас в той же комнате предназначался капитану, но тот еще не вернулся с обхода. Не считая возни собак, рыскавших в поисках пищи и редкого мяуканья бродячих кошек, город был погружен в тишину. Время от времени... Он слышал далекое звяканье корабельных колоколов флота, отбивавших склянки, да гортанный хохот размещенных там солдат, и чувствовал себя спокойнее. «Эти бойцы не знают себе равных», — думал он. «Мы здесь в полной безопасности». В конце концов он встал, зевнул, на цыпочках подошел к окну, открыл его и облокотился на подоконник. Снаружи была сплошная темень — Плотное облака заволокли все небо. Ни одной тени нельзя было различить, но он видел много шотландцев, патрулировавших сад с масляными фонарями. За забором, с одной стороны, в темноте проступали неясные очертания буддийского храма. На закате, когда волынки проиграли отбой и Юнион Джек был по обычаю спущен на ночь, монахи затворили тяжелые ворота храма, прозвонили в колокол, а потом наполнили ночь своими странными песнопениями. «Ом-мани-подми-хум!» подми повторяя эти слова снова и снова. На тайрора пение подействовало успокаивающе, в отличие от многих других, которые встретили его свистом, улюлюканьем и грубыми криками монахам, чтобы те заткнулись. Он зажег свечу, стоявшую у постели. Его часы показывали два тридцать. Снова зевнув, он подтянул одеяло, привалился к стене, подложив под спину жестокую подушку. Открыл маленький дипломат со своими инициалами на натисненной коже — прощальный подарок его матери, и достал оттуда свою тетрадь. Читая глазами столбик японских слов и фраз, записанных им на слух, он вполголоса произносил их английский перевод. перевернул страницу, следующую, потом еще одну, потом проделал то же самое наоборот, читал английский перевод и произносил вслух японские слова. Он с удовольствием отметил, что не ошибся ни разу. «Их так мало! Я не знаю, правильно ли я их произношу, у меня так мало времени, и я еще даже не начал изучать письмо», — пробормотал он. Вчера днем он случайно встретил француза в одной из лавок в японской деревне, которая обслуживала поселение. Эти лавки тянулись вдоль главной улицы деревни, находившейся в стороне от моря, позади Хай-стрит, главной улицы поселения и примыкавшей к пьяному городу. Все лавки казались одинаковыми. Все торговали одним и тем же набором местных товаров, от снеди до рыбацкого снаряжения, от дешевых мечей до предметов старины. Он копался на полке с японскими книгами. Бумага очень высокого качества. Многие прекрасно отпечатаны и иллюстрированы гравюрами, и старался как-то изъясниться перед вежливо улыбавшимся во весь рот владельцем. «Парномсю», — сказал незнакомец. но вам нужно назвать род книг, которые вас интересуют. Ему было лет тридцать с небольшим. Чисто выбритое лицо с карими глазами и тонким гальским носом, вьющиеся каштановые волосы, хорошо одет. Вам следует сказать «Ватаси хоси хон ингериги нихонго додзо». Я бы хотел книгу, в которой есть английская и японской. Он улыбнулся. «Разумеется, таких книг нет. Хотя этот парень ответит вам с раболепной искренностью «Асо сука», «Гомен наса» и так далее. Ах, очень шаль. сегодня у меня ее нет, но если вы придете завтра...» Конечно, он не говорит вам правды. Он говорит только то, что вы, по его мнению, хотите услышать. Старейшая японская привычка. Боюсь, японцы вообще не слишком щедры на правду, даже между собой. Но, мсье, позвольте тогда спросить, как вам удалось выучить японской, совершенно очевидно, что вы свободно говорите на этом языке. Человек приятно рассмеялся. Вы слишком добры. Нет, далеко не свободно, хотя я стараюсь. Беспечно веселое пожатие плечами. Терпение. Помогло еще и то, что некоторые из наших святых отцов говорят на нем. Филипп Тайрер нахмурился. — Боюсь, я не католик. Моя церковь англиканская и... Э, я ученик-переводчик при британской дипломатической миссии. Меня зовут Филипп Тайрер. Я только что приехал и пока еще не совсем здесь освоился. — А, ну, конечно. Молодой англичанин Стокайдо. «Пожалуйста, извините меня. Я должен был бы узнать вас. Мы все были в ужасе, когда услышали об этом происшествии. Позвольте представиться. Андре Понсан, уроженец Парижа. Я негоциант». «Je suis un de voir, сказал Тайер, легко переходя на французский, на котором говорил бегло, хотя и с чуть заметным английским акцентом. «Примечание». Очень приятно с вами познакомиться. Французский. Конец примечания.